Глава 14. В темноте раздавали всевозможные звуки. Скрип, стоны, шелест. Что-то громко стукнуло. Кто-то невнятно выругался, заскрежетал замок. Потом в лаборатории зашептались. Донес его узлы когда-то чей-то лоб вошел в соприкосновение с торчащей из прибора консолью. Вскоре с хрустом сломался пластиковый захват. Притаившийся за ксероксом Боцман спросил, перезаряжая калаш. «У кого-нибудь есть фонарик?» «Я свой разбил». «И я!» — откликнулся жертва сзади. «Там никого живого», – сказал Гадюка. «А по-моему, один только ранен», – возразил Боцман. «И тот, что на стуле, раздался звук шагов. Кто-то спешил по лабораторной комнате прочь отведущей в коридор двери. И кажется, он там был не один». филин спрыгнув на ксеркс, выстрелил из дробовика. Это был обрез, так что не все пороховые газы успевали сгореть в стволе. При каждом выстреле из дула вылетал сноб огня. Он на миг разорвал тьму, но в комнате уже никто не двигался. Беглецы успели нырнуть дверь на другом ее конце. В свете выстрела бандит увидел, как та захлопнулась. Щелкнул замок. Загудел аварийный генератор включился приглушенный красноватый свет. Боцман сделал ознан Гадюки. Тот перескочил через Ксирекс и, обогнав Филина, который пошел следом, ввалился в помещение, куда вел коридор. Боцман и Жердин тоже выпрямились. Первый бросил назад короткий взгляд и направился за Главарем. А второй вернулся к дверям кладовой. Там лежал огонек. Подогнув ноги, он прижимал к груди, развороченный выстрелами из М-16, сумку и растерянно улыбался, глядя на потолок. «Братан!» – позвал жерть. «Эй!» – он правил перед лицом напарника рукой. Туда-обратно. Зрачки не шелохнулись. «Огонечек!» – сказал жерть. Лицо его покраснело и вдруг стало зло. «Убили соки! Убили его!» Жертвь вытер рука в нос, присел на корточки и осторожно вытащил из рук мертвеца сумку. Тимур нажал на спусковой крючок. Когда кто-то прыгнул на него из темноты на все пули, он еще раньше выпустил дверцу вертолета. И выстрела не последовало. Он ударил, попал столом по невидимой челюсти и сбил человека с ног. В помещении за стеной грохнул одиночный выстрел. А в коридоре, куда он свалился с лестницы, убегая от выброса, раздался возглас. Женский. «Вояка!» – обалдела он. «Машка, ты!» «А ты кто?» – спросила она. Тимур вытянул руку, наткнулся ладонь на ее грудь. «Эй, ты че?» «Это Шульга», – сказал он, уже догадываясь, кого только что отправил в нокаут. «Растафарыч!» «Я, я!» – донеслось снизу. «Темно, как большой задницы Большого Маврики. Маша, запри дверь ходу отсюда. Давно заперла. Тогда бегом!» Последние слова донеслись уже не снизу. Шаркнули ноги. Тимур пошарил в воздухе перед собой и хустрился, поймав в стеносе костлявое плечо. «Стойте! Кто там стрелял? Кто-кто? Хиппи в пальто! Бандит, который на мою тачку тогда напали! ну Да ты идишь ты, школьник!» Растафарыч толкнул его в грудь, а под потолком тусклым красным светом зажглась лампочка аварийного освещения. Институтский водитель был в знакомом прикиде, только джинсы порваны на коленке, да рубашка помята. К можно ней стало быть как-то поменьше бахромы. А вояке нарядом служила белая больничная рубашка, еще на ней были полотняные туфли вроде тех, что иногда выдают в больницах пациентов вместо тапочек. Тимур не поверил своим глазам. Девушка держала в руках слизень. «Откуда это у тебя?» – Тимур выхватил этот факт. В дверь за их спинами ударили, и вояка Окна схватилась за, за локоть Растафарыча. Потом, Мэн, все потом, рвем когти. Он побежал, Маша за ним, и Тимур ничего не оставалось, как поспешить следом. Поднимаясь по лестнице между пролетами, которые только что свалился, он сказал. Погодите, там же выброс. А сколько они для Мэн, донеслось сверху. Когда как? тогда долго, иногда несколько секунд. Ну так ну так проверим. Повезло, выброс только что закончился. И когда троица вывалилась из извороченных дверей наружу, мир снова был прежним. Тимур сунул слезенью в контейнер, а когда захлопнул крышку и поднял глаза, Растафарыч уже лез с вертолета, и вояка забиралась следом. Эхо донесло звук удара. В подвале здания выламывали дверь. «Ты что, умеешь управлять этим?» – удивился Тимур, обегая машину «Я на таких летал!» – крикнул изнутри Растафарыч. «Я же учился, потом служил!» В кабине было два сиденья впереди четыре сзади. Когда Тимур уселся на одной из них, зарокотал пропеллер. «Что там случилось внизу?» — спросил он, подавшись вперёд и схватив вояку за плечо. — Кто там был? — Они меня исследовать хотели! — нервно выкликнула она сквозь нарастающий рокот. — Убить и исследовать! — Кто хотел? — Да научники эти! Сюда привезли, тут твой в халатах, раздели, гады, рубашку эту напялили, положили на койку, пристегнули. Провода всякие на голову, рядом прибор такой, а в нём зажимит штука, которую ты забрал. Потлотый все бегал вокруг, суетился. — Кто тебя сюда привёз? Она стала отвечать, но за рукотом мента Тимур уже не мог разобрать ни слова. Растафарыч, не оборачиваясь, сунул ему большие черные наушники с микрофоном он охлобучил их на голову. Зашипел и раздался голос волосатого. «Мэн, потом расскажем, сейчас валим!» Вертолет начал взлетать, кринясь на правый бок. «Куда валим?» «В Маврики, елки!» «Куда, куда!» «Куда угодно, лишь подальше от этих!» «Мне надо в могильник!» Тимур откинул крышку контейнера. Слизни снова срослись. даже без помощи с его стороны. Получившийся большой артефакт едва умещался в железной коробке. «В могильник! Но сначала надо заснуть, чтобы поговорить с братом!» Два удивленных лица повернулись к нему, и вертолет, взлетая над зданием, наконился сильнее. «За баранку держись!» – крикнул Тимур. или что там у тебя?» Покатый лобовое стекло пересекла дорожка белесок. Пятница, стоящая из тончайших, как волоски, трещин. Кто-то снизу дал очередь. Мазафаки штопаны Растафарыч подался вперед и, будто повторяя его движение, машина клюнула носом, задрав хвостовую штангу. Две полосы протянулись из-под кабины к зданию, внизу рвануло, и стена осыпалась, а потом дом, по которому пряталась лаборатория, пропал из виду. «Не знаю, о чем ты -то толкуешь, школьник», – зазвучал в наушниках голос Растафарыча. «И что это за могильник такой? Ну отсюда мы летим со всех лопастей «Что он делает?» – повторил Филин удивленно, присев над седовласым вихрастым мужчиной в белом халате. «Это точно?» Петрарка еще что-то сказал, потом замолчал, неподвижно уставившись в потолок. Выпрямившись, Филин повернулся к стулу, на котором сидел охранник, последний из оставшихся в живых людей Седова. Бок его гадюка перемотал, предварительно ножом выковырял дробинки. Дело-то бандит естественно без наркоза. Даже водку охраннике не дали, вид у был ну просто жалкий. Сняв с плечи дробовик, Филин поставил ногу на край и нагнулся к нему. Глядя в глаза и легко постукивая столом по колено, спросил. «Вертушку водить умеешь?» «Да-да», — «Да -да», промямлил тот, — «я пилот». Он пытался держаться, но губы его трясись и часто дёргалась правой века. «Улетела твоя вертушка, пилот», — вставил Боцман. «Куда она полететь могла?» «Я не знаю». «А топлива много в ней? Далеко улетит в случае чего?» «Много. Далеко». «Как тебя звать?» – спросил Филин. «Петр!» Главарь с помощью переглянулись. Покойного Гонька тоже звали Петром. За их спинами по помещению бродил гадюк и собирал оружие. Жерть, повесив на грудь сумку убитого напарника, раскрыл ее и бессмысленно пянулся внутрь. Смерть Гонька выбила его из привычной колеи. В зоне они всегда были вместе, и теперь в душе жердя образовалась большая холодная дыра. А еще он ощущал себя виновным перед Гоньком за то, что... Зона его знает за что... Не прикрывать же было напарника своим телом, потому что тогда бы он, жертва, лежал бы сейчас там в дверях. А теперь огонек мертв, а он жив. Бандит передернул плечами и вышел из комнаты. Боцман, обернувшись, увидел, как жертва склоняется над огоньком, как поднимает его на руку и спросил. «Эй, эй, ты че?» Жертва молча зашикал к лестнице. «Ты че делаешь?» – повысил голос Боцман. «Хоронить надо», – глухо ответил бандит. Боцман пригладил бакенбарды, хотел возразить, но промолчал. Жертва утопал наверх, А до его ушей донесся слово «маячок», и он повернул голову. «Повтори!» Петр испуганно покосился на него, перел взгляд на фильм. Тот кивнул. «Шеф... Э, шеф всегда все контролировал», — сказал пилот. Выглядел он уже получше, будто собрался с силами, нашел в себе мужество не трястись перед бандитами. Губы его больше не дрожали, глаз почти перестал дергаться. «Все вокруг, всех людей и технику. Хотел всегда знать, кто где находится». «Это как?» — не понял боцман. Пилот отвернул воротника предложил. «Пощупайте!» фильм 1 протянул руку за ним помощник в шве было твердое утолщение боцман недоуменно нахмурился но фильм сразу понял и сказал маячок петрр кивнул дальше что у всех людей кто его окружал в одежде маячки вшиты и вы об этом знали конечно А как же Ведь в любой форме в костюмах которые на службе носили шеф не скрывал ну и псих же это ваш седой удивился Боцман. кто а это вы шефа так точно он психом был согласился пилот и у него в комнате по кабинета «Целый следящий центр. Я там не был. Владлен говорил. Экраны там, динамики. Он мог, если хотел, узнать, где находится любой из его людей. И вы терпели. А че не уволились просто?» Петр осторожно потрогал раненый бок. «Легко сказать. Он же один как-то попытался уволиться. Охранник. И что?» «Достал пистолет, вставил в рот и пальнул. В смысле?» – не понял Боцман. «Мужик решил уволиться, а потом застрелился? Зачем? А никто не знает. «В комнате тогда несколько человек было, и шефа не было. Но все равно все поняли, что это он. Ну, как-то заставил того охранника. Принудил. Мшение, что ли?» «Постой!» – перебил Боцман, сообразив наконец что к чему. «Так это что, если маячки у всех?» «Так и на вертушке тоже?» «Да, в вертолете тоже маячок», – подтвердил Петр. «А радиостанция здесь есть?» – спросил Филин. «Что чтобы Седой из лаборатории своей говорить мог?» Петр развел руками, сморщился и снова положил одну на бок. «Должна быть, не знаю». «Ой, дайте мне обезболивающее!» Гадюк остановился рядом с главарем, сложил на полу все собранные оружия, 2 им 16 пара пистолетов, ножи, 4 граната, патроны. «Где жертв?» – спросил Филин через плечо. «Пошел огонька хоронить». Филин посмотрел на пилота, и Боцман понял, что вожак принял важное решение. А еще уяснил, что Филин вошел в свое обычное среднее состояние. Сразу после возвращения в зону на главаря как бы накатывала темная волна. Он некоторое время был молчаливым и очень угрюмым, а еще жутко грозным, каким-то нечеловеческим. Сейчас этот период совпал с почти непрерывной двухдневной погоней за Шульгой-младшим. Но потом главаря отпускала, и он превращался в обычного филина. То есть обычного филина в зоне, который отличается от филина вне зоны, и все же был более разговорчивым, да и вообще более похож на человека, чем темный филин, каким он становился сразу после возвращения в нее. Уяснив это, Боцман облегченно вздохнул. Темный Филин пугал. А такой, как сейчас, главарь устраивал его больше всего. «Хочешь жить, Петр?» – вкратчиво спросил главарь. Пилот сглотнул, глядя в большие выпуклые глаза. Кивнул. «Это трудно!» – продолжал Филин, и помощник отметил, что голос у него теперь не такой глухой ух, ищи, каким был этим утром. «Нам тебя убить надо». «Почему надо?» «Потому что свидетели, которые все это видели». Филин жестом обвел лабораторию. «Живых не оставляют. Но ты все-таки можешь выжить». У Петра опять дёрнуло свека. «Как?» «Вызовешь сюда второй вертолёт». «Второй вертолёт?» Удивился пилот. «Скажешь, что ты за выбросы упал у лаборатории». «Шеф ранен. На лабораторию напали зомби. Пусть присылают помогу». «Ну, немного скажи. Зомби меньше десятка». «То есть дело даже не в зомбиях, а в том, что вертолёт из строя вышел». Вставил Боцман, догадавшийся, что придумал Филин. «Чтобы они сюда три вертушки с бригадами военсталов не присылались, перепугу-то». Филин подождал, пока он закончит, и продолжал. «С борта ты, улетевший вертолет, сможешь запеленговать по тому маячку?» Петр снова кивнул «Тогда мы садимся в этот второй и летим за первым, и не убиваем тебя. Из нас никто вертолетом управлять не умеет. Вот тебе и гарантия, что жив останешься. Ты вертушку поведешь. А потом?» ну, «Потом та первая сядет где-то. Ты второй рядом посадишь. А потом мы уйдем своими делами заниматься. А ты вали куда хочешь». «Я поведу, но как? Там ведь будут...» Петр замолчал. Бандиты внимательно смотрели на него. Пилот откинул голову, стукнулся затылком о край спинки и, закрыв глаза, понял. Ему предлагают купить свою жизнь ценой жизни всех тех, кто полетит на втором вертолете. «Нет», — сказал он и поглядел на дробовик в руках Филина. «Стреляй, я своих вам в лапы не отдам». «Стрелять?» Удивился Филин и отступил, вешая оружие на плечо. «Ты что, дорогой, стрелять?» «Гадюка!» Гадюка встал между главарем и боцманом, поднял большой нож с мелкими зубчиками на одной кромке. «Никто не станет тебе стрелять, Петр!» Сказал боцман и похлопал шагнувшего к пленнику гадюку по плечу. «Мы с командиром к тебе вообще больше не подойдем. Просто гадюка тебя на лоскуты сейчас резать станет. Вот на такие, знаешь, полосочки. Он это хорошо умеет. Потом шнурков себе из них наплетет. Петр заговорил, боцман ответил ему, гадюка еще на шаг приблизился к столу. Но Филин больше не слушал и не смотрел на них. Он остановился между лежащими над полу мертвым профессором и большим прибором у лежанки. Поглядел на тело, на торчащую из прибора длинную консоль со сломанным захватом. Этот мужик в белом халате был напуган еще больше Петра. К тому же, в отличие от пилота, он умирал и знал это. Ну и, кроме прочего... Петр Кадрова военный а это научник, интеллигентишка вшевой. Короче, надавить на него было легко. Собственно, и давить не пришлось. Он и так все выболтал, все, что знал. А знал он многое про слизней про ментал и про бесконечность. И теперь Филин думал, очень напряженно думал. Он уже решил, что не будет продавать артефакты. Дело ведь в конце концов не в деньгах, дело ведь во власти. Хотя если подумать, то когда дело в деньгах, она все равно во власти. Ну а бесконечность, судя по всему, давала в этом смысле большие и широкие возможности. Летать над землями отчуждений опасно. Куда опаснее, чем над обычным миром? Здесь существует зона повышенного и пониженного давления, а еще места уплотнения воздуха, которые пилоты называют «карманами». Есть незримые воронки и воздушные фонтаны, бьющие, как полагал Тимур, над особо сильными аномалиями. В общем, летать над зоной – это особое искусство, которым Растафарыч не владел. Когда показалась граница могильника, вертушку утряхнула так, что она чуть не перевернулась, и пилот повел ее на посадку. Они опустились вместе где вертолетом садиться вообще не положено – на склоне холма. Хорошо, что тот был, в общем-то, пологим. Стащив наушники, Тимур сдвинул дверцу первого выброса наружу. Конечно, у могильника не было четко обозначенной границы. Никто не расставлял вешки, не втыкал полосатые столбы, не прокапывал контрольную полосу. С этой стороны условной границей могильника служило длинное и узкое кукурузное поле. Ярко-желтая полоса тянулась недалеко от холма, сухо шелестели листья, постукивали на ветру початки. Дальше начиналась безымянная заболоченная речушка, лабиринт камышовых зарослей, островков травы, омутов и заводей, стоячей и затянутой рязкой воды. После зигзагов и прочих кульбитов невысшего пенотажа, который Растафарыч выписывал над зоной, немножко даже мутило. Тимур поднялся на вершину, лег там, уставившись в небо. Когда желудок пришел в норму, он сел. Растафарыч и вояк устроились на камнях перед ним, обнявшись. Трудно было представить себе кого-то более непохожего. Увешанный хиповскими фенечками, тощий потлатый мужик в голубых джинсах с дырищей на колени и в рубашке с обтрёпанной бахромой. и Иконопатая девчонка в белой больничной рубашке с двумя косичками, русой челкой, с носом и общим боевым выражением маленького личика. Но то, как они прильнули друг к другу. При виде этого Тимур вдруг показал себя старым-старым. А еще он подумал, противоположности сходятся, потому что у них же единство, ну еще у них эта борьба, так кажется учили в интернатской школе. «Рассказывайте, — буркнул он, — как вы там оказались?» Вояка поежилась, и Растафарыч обнял ее покрепче. «Опыты надо мной проводили!» — выпалила она. «А потом мы над ним хотели. Начальник их, седой этот, один раз упомянул, что мы подопытные. Как кролики какие-нибудь лабораторные. Гады они, суки распоследние!» Тимур перевел взгляд на Растафарыча. «Ладно, давай ты. Только внятно и по порядку. Если по порядку, мэн, то дело так было». Рассудительно начал он. Выяснилось, что штопанные мазафаки, закопать их все-таки в конопле, не поверили, будто нападение на микроавтобус было осуществлено без участия водителей решили, что он наводчик в доле. И поэтому, когда Маша привела его на базу Ничаза в бывшем колхозе «Красные знамена Октября», Растафарыча схватили. Как и саму вояку, она провожала спутника, подошла слишком близко к базе. Наблюдатель с вышки заметил, что предатель был не один, и как только его взяли, была выслана погоня. Они некоторое время отдыхали в глухом подвале, а потом обоим надели черные мешки на головы, стянули руки за спиной. Дальше был полет и лаборатория. Мешок с головой Растафарыча сточили лишь после того, как он уже сидел на стуле перед лежанкой, который пристегнули ремнями вояку. «А что за опыт?» – спросил Тимур. «В чем он заключался?» Маша всплеснула руками. Растафарыч снова покрепче обнял ее, и она прильнула щечкой ко слявому плечу. «В «Башке провода присобачили, давай уколами колоть». «Уколами?» «Ну, такими, электрическими». От них в голове так пусто, пусто стало. Поплыло все, а потом... Потом я вдруг странное увидел. Вроде коридора темного, а в конце его свет. И полетела к нему. Ну, то есть стрельба поднялась, крики, темно стало. Потом он, моя ласково тнула Растафарыча под ребра острым локотком, Меня отстегнул. Я, конечно, не сразу поняла, кто это тем нужен, но он зашептал на ухо. «Так это тебя убивали медленно на той лежанке», — понял Тимур. «Чтоб слизень твое сознание в себя засосал, а они, чтобы приборами это измерили. Потенциалы там всякие электрические другое». «Чего?» — она воззрилась на него. «Опять заговариваешься, школьник?» — спросил Растафарыч. «Тогда про брат вас нет, что толковал. Теперь вот...» «Да не заговаривайся я. Тебя бы там убили, Маша, а потом и тебя». И сталь бы прослушивать артефакт, который на консоли был закреплен, по-всякому. Сравнивать, какие у него параметры были до опыта, какие после. «Тот, который ты у меня забрал там в коридоре?» – уточнила Маша. «Я, кстати, таких раньше ни разу...» «Ну, хотя вроде много артефактов всяких перевидала». «Это и есть слизень», – пояснил Тимур. «Очень редкий. Он засасывает в себя сознание, если кто-то рядом умирает. На несколько дней, а потом...» «Ты бредишь, брат!» – участливо спросил Растафарыч. Тимур вздохнул и рассказал им все. Ему давно надо было выговориться, но не было никого, кто годился на эту роль, даже старик не подходил. А это Конопата и Джульетта с Патлатом Ромео? Они выслушали его и поверили. Вот это было самое удивительное. Вертолет опустился почти на то же место, куда раньше села вертушка Седова, и пятеро подтянутых парней в камуфляже, вооруженные автоматическими винтовками М-16, импортными пистолетами и ножами, ловко выпрыгнули наружу. Они рассредоточились, двое по приказу капитана обогнули здание, но не нашли ничего интересного, кроме свежей могилки, из которого торчала кривая доска с гвоздем. На ней было выцарапано «Огонек! Лучший поджигатель зоны!». Спятназовцы вернулись. Трое других уже стояли по сторонам от большого пролома в стене. «Это зомбаки так поработали?» – удивился один. «Ну, не может быть. Поход сюда ракеты саданули. И ни одной уроди». Капитан отдал команду, и спецназовцы нырнули в здание. Изнутри донеслись удаляющие шаги. Смолкли. Некоторое время стояла тишина, потом в доме грохнул взрыв, сразу за ним с небольшим промежутком еще два. Застучал автомат, несколько раз щелкнули винтовки, но их заглушил грохот дробовика. Последовало еще несколько одиночных выстрелов, И все стихло. Вскоре в проломе показались нагруженные оружием бандиты. Первым выскочил гадюка, ведущий перед собой Петра, в затылку которого приставил пистолет. Следом все еще агрессивно скались, часто облизываясь и непреизвольно взрыкивая, вышел жердь, весь увешанный винтовками. Супка огонька тоже была у него. Последним им выбрались боцман с филином, остановились удары в стене. «А может, нам тут схрон устроить?» — спросил Боцман. Но тут же сам себе ответил. «Нет, чего я говорю? Сюда вояки скоро наедут». Оставив оружие в кабине, жертв выбрался наружу и рысью устремился к ним, расстегивая сумку. «Командир, ну так что?» — еще издали закричал он. «Жечь! А ты сможешь?» — с сомнением спросил Филин. «Смогу!» «Не, не сможешь», — отрезал Боцман. «Огонек бы тот смог, а ты в этом не сечешь». «Да секу я, секу!» Жертв остановился рядом, возбужденно копаясь в сумке. «Умею! Я же следил всегда, когда Огонёчек это делал, чтоб мешал!» ну, «Ну, конечно, он, так он, не смогу. Огонёк у нас... Он у нас был гений!» «Был!» — сказал боссман. Жить понурился. «Был!» — тихо повторил он, глядя в землю. «Был!» — «Да, умер Огонёк!» Бандит скинул голову, ухмылился немного безумно. «Но дело его живёт! Я смогу! Ну, разреши, командир!» «Так, ладно, но без экспериментов», – сказал Филин. «Никаких смесей, понял. Льешь что-то одно, и все». «Вопросы?» «Нет вопросов». Жертв ныгнул пролом. Когда главарь с помощником забрались в вертолет, датчики приборов на панели уже горели, а пилот крутил рукоятки настройки На небольшом плоском мониторе зажглась зеленая карта зоны, расчерченная белыми квадратами координатной сетки. Мигнув, погасло. Разгорелась вновь. Петр повернул что-то. И на краю карты возник световой квадратик. «Это вертолет шефа», — пояснил он, не глядя на бандитов. «Крути шарманку», — велел Филин, заметив, что из здания выскочил жердь. Пока бандит залезал внутрь, винт с гудением раскрутился, и как только дверца захлопнулась, вертушка начала взлетать. Все нахлобучили наушники. «Ну и почему же она не...» — начал боцман сидящий сзади вместе с жердью Магадюкой, и тут из пролома плеснулся огонь. «Он синий!» гаркнул Филин, оборачиваясь тебе что сказано было да не мешал ничего не мешал крикнул в ответ жертви из одной бутыли только полил на труп попрыскал там на прибор по стенам и всего может в этой бутылке у него смесь какая была а искра вообще какие то малиновые вставил боцман огонь ударил из щелей в закрытых железом окнах первого этажа а потом вертолет стал поворачивать и горящее здание плыло в сторону слушай а куда мы летим спросил жертв пропустивший предыдущие разговоры пояснения пилота где шульга теперь Петр лишь молча ткнул пальцем светящую клетку на карте. Жерт, просунув между передними сиденьями голову, сказал, «Это их не вертолет? А чего он на месте торчит Разбился, что ли? В случае аварии маячок дает тревожный сигнал. Нет, они просто сели». «Ну и где они сели?» Все уставились на карту, и после продолжительной паузы Боцман неуверенно сказал, «Может, я не так смотрю? но это же граница могильника, да?» порошивв аптечку во заявила не вижу я снотворного может и есть но тут половина на название импортные она ну, куда-ка я погляжу Растафарыч тоже ростафа уничтожили кабину потом и тимур возможно содерутся пер разноцветных упаковок с русскими и английскими надписями и пряталась натворная но они его не нашли контейнер с тремя сросшимися слизнями стал куда тяжелее и тимур отстегнув его положил на сиденье рядом когда махнув рукой ростафары спрыгнул на землю тимур последовал за ним а маша осталась сидеть внутри с любопытством разглядывая приборную панель Обойдя вертолет, Тимур стал на склоне и поднял голову. Было жарко, ярко светило солнце, иногда по холму пробегала тень облака. Спать не хотелось, как никогда. «Я не могу». сказал он: "Что? Стас, внутри артефакта вот-вот погибнет, растворится там. Он уже гибнет, понимаешь? К ночи от него наверное, ничего не останется. Он в последний раз, когда я его видел, был таким, ну, как привидение, прозрачным. Где-то позади бандюки Филина остались. Вроде недалеко, но вдруг на этот способ сюда. А переди могильник. Ты можешь не в курсе, но это самое опасное, не считая окрестностей Чаест, место в зоне опасности со всех сторон. И поэтому я не хочу спать." «А ты медитацией какой нибудь займешь, что ли?» – предложил Астафарыч. «Ну, там Харя, Кришна, Харя, раме «Как чуваки из Тибета? Посидишь с закрытыми глазами, поможешься большому Маврикию, да и вырубишься». «Нет», – сказал Тимур, покачав головой. «Ну, туда вперед!» – предложил бывший водитель Ничаза. «Ты же знаешь, где ментал находится. Тогда вы через челюсти не прошли, а сейчас пролетим». Да там не пролететь вообще никак, разве что на ракете через стратосферу, а потом вниз прыгнуть в каком-нибудь модуле посадочном на парашюте. Да че ж там опасного-то, глянь какое небо, чистое, голубое. Ты думаешь, почему вертолеты к ЧАЭС не летают? В зоне так, чем внизу опаснее, тем и вверху тоже. А ты пилот неопытный, над этими местами никогда не летал. Через тот путь, по которому мы тогда не смогли пройти, мы теперь не сможем и пролететь. Единственная надежда, что три сложных слизни действительно указали какой-то скрытный путь Стасу. И он расскажет мне. но ну, надо заснуть. А я не могу. так да что же делать, мэн? Не знаю, сказал Тимур. Я впервые не знаю, что делать. Может, просто наглотаться таблеток из аптечки разных? Ты чего? Испугался Растафарыч. В армейских аптечках такие колеса иногда кладут. Антиглюцоген какой-нибудь заглотишь от химической атаки, будешь потом позать по этому ковру, как героинчик в ломке. Или наоборот, вырубит тебя на часов... «На 12 сразу. Чё тогда? Или ещё, может... Это что там шумит?» Они повернули в сторону леса, растущего рядом с холмом, по другую сторону кукурузного поля. Рубя воздух лопастями, из-за верхушек деревьев вылетал большой армейский вертолёт. «Прячься!» – Тимур вниз по склонам. «Машка!» – заорал Растафарыч, бросаясь к вертолёту. «Нас выпасли, шухер! Назад!» Тимур попытался схватить водителя за рукав, но лишь оторвал прядь бахромы. Пригнувшись, он побежал прочь. Уже на середине склона вспомнил, что контейнер со слизнем остался в кабине. Повернулся. Поздно. Второй вертолет садился неподалеку от первого, наружу высунулся боцман с калашом в руках. Из стоящей на земле вертушки вывалился Растафарыч. Волоча за рукой вояку, они бросились под ножью. Манди дал очередь, пули пересекли склон прямо перед ними и беглецы остановились. Второй вертолет опустился ниже. Боссманы и жертв выпрыгнули наружу, а вертолет накорнился, разворачиваясь, и полетел к Тимуру. Он сбежал с холма, слышал нарастающий рокот, перемахнул через канаву, продрался сквозь бурьян и норнул кукурузное поле. Сбивая сухие и стемли, помчался дальше. Вертушка нагоняла. Тимур упал, пополз в бок, потом вскочил на четвереньки, снова повернул, а потом еще раз. Вертолет теперь рокотал где-то в стороне. Кукуруза под ним ходила волнами, некоторые стельбли не выдерживали напора расходящихся от лопасти воздушных потоков и ломались, початки шлепались на землю. Тимур, низко пригибаясь, побежал дальше. Поле внезапно закончилось, он понял, что двигаться в обратном направлении и увидел пузырь мутного воздуха прямо перед собой. Не успев остановиться, вступил в трамплин, который с громким гудением швырнул его прочь. ноги заметнулись выше головы тимур курор унулся в воздухе и упал врезавшись головой большой ком и лежабский.